Глава восемнадцатая «В среду я еду на фермерский рынок в Мэривилле пообщаться с местными продавцами. Может, получится договориться о партнерстве. Все относятся ко мне дружелюбно, как бывает только в маленьких городках, задают самые разные вопросы про отель. И хотя, наверное, на болтовню я потратила слишком много времени, с рынка я ухожу, чувствуя себя богиней. Мне согласились предоставить скидки на оптовый заказ, в обмен на обещание покупать и рекламировать только их продукцию. «Падающие звезды» теперь стали официальным партнером с констоварами «Кианы», с лавочкой, продающей мыло и бальзамы ручной работы под названием «Намылься», и черничной усадьбой, которая в августе начнет поставлять домашнее масло, сыр и опару. Коровы, как они сказали, находятся на свободном выгуле, и у них есть прямая трансляция того, как они играют на ферме. Дома я обнаруживаю, что у стиральной машины течет шланг, и по всей комнате уже пара сантиметров воды, а маляры, которых я, сдавшись, наняла покрасить дом, деловито пачкают фасад бордовой краской. «Извините», — вежливо зову я, помахав рукой для привлечения внимания, но голос у меня слишком робкий, и никто не слышит. Я вытягиваюсь, встав на носочки и пробую громче. «Прошу прощения, но цвет неправильный», — Он должен был быть розовым. Один из парней, Филипп, прищуривается, оценивая большое пятно новой краски. Вроде розовый. В какой вселенной? Это бордовый. Малярес с сомнением переглядывается, пожимая плечами. Может, вы бордовый заказывали? Предполагает Филипп. Нет, я знаю, что заказывала. И это даже не близко. Одному из ребят, самому младшему, нет и восемнадцати. Он обеспокоенно чешет подбородок, в полголоса пробормотав, что, возможно, я права. Они не обращают внимания. «Когда высохнет, будет смотреться по-другому», — заверяет Филипп со всей возможной уверенностью. «Сейчас облака отбрасывают тень, поэтому цвет кажется темнее. Поверьте, когда мы закончим, вы будете в восторге». «Я не хочу бордовый!» У меня начинается паника. А когда они просто поворачиваются и возвращаются к работе, я теряю контроль. В меня вселяется кто-то гораздо храбрее меня и вопит изо всех сил. Я не хочу бордовый!» Они потрясённо останавливаются. «Ну же, дорогуша, успокойся!» — просит самый старший. «Нет, не просит. Можете называть меня мисс Перриш!» С яростью сообщаю я. Филипп фыркает. Я уже собираюсь сделать что-то, за что меня арестуют, но на подъездную дорожку сворачивает пикап Уэсли. В багажнике пачки досок, которые в скором времени станут его приютом для животных. Он выходит, хмуро оглядывает дом, а потом произносит даже тише, чем в самый первый раз сказала я, когда меня никто не услышал. «Мы заказывали не этот цвет». «Да?» Филипп натягивает на лицо озадаченную улыбку. «Вы уверены?» «Вот давайте посмотрим!» Он читает, а моя спинномозговая жидкость тем временем вскипает до пены. «Что вы говорите? Вы правы!» А потом он извиняется. «Переду, В конце концов, все улаживается. Я тоже участвую в беседе, говоря сквозь зубы, но, к счастью, никто больше не советует мне успокоиться. Тем не менее, новая краска придет только через пару недель, А приехать и покрасить снова бригада сможет только в середине июля. А до той поры падающие звезды будут стоять серыми с грязным бордовым пятном. Я профессионал. Только поэтому я сейчас не кричу. Знаете что? Вы уволены. У меня нет времени на все это. Надо чинить шланг стиральной машины, позвонить в банк, установить камеры видеонаблюдения. Не говоря уже о том, что по дороге домой на заправочной станции я разговорилась с молодой женщиной и, узнав, что хозяин квартиры в конце месяца выгоняет ее с малышом на улицу, спонтанно предложила ей пожить в поместье. Прежде чем рассказывать Уэсли, нужно испечь дюжину его любимых медвежьих когтей. «Вы уже нам заплатили», — кривится Филипп. «Да бросьте, я знаю, произошла небольшая ошибка». «Все ошибаются?» — парирую я. Вашей настоящей ошибкой был тот снисходительный тон. Такого неуважения я не потерплю и требую вернуть всю сумму. И, небрежно указываю на дом, возместить нанесенный ущерб. Филипп смотрит на меня во все глаза. Поворачивается к Уэсли, мужчине рациональному и бесстрастному. Снисходительный? Эхом повторяет он. От великодушного чуткого человека, которого я узнала, не остается и следа. Перед нами настоящий камень. Вы ее слышали. Вы уволены. Возмещаете всю сумму и ущерб. Широким шагом я прохожу в дом, борясь с желанием хлопнуть дверью. Уэсли находит меня сказать, что маляры уехали, и заглядывает мне через плечо, читая описание банков. А это зачем? Думаю подать запрос на кредит для малого бизнеса. Хочешь тоже поучаствовать? Можем разделить между отелем и приютом. Я знаю, он надеется, что его накоплений хватит на новый амбар с конюшней, но будут и другие расходы — еда для животных, лекарства. Смотря по обстоятельствам, — порчит рожится он, — онлайн сделать можно? Мне кажется, лучше лично записаться, пойти поговорить с... Запомни эту мысль, — просит он, сжимая мою руку, и выходит. — С менеджером по кредитам! — машинально заканчиваю я. Жду 45 минут, а его всё нет. Когда же Уэсли наконец возвращается, щёки у него горят, и весь он выглядит слегка раздражённым, но улыбается мне. Встречное предложение. Повелительно машу рукой и мол и так. Мой брат Блейк хотел бы стать нашим инвестором. В самом деле? Улыбка становится чуть натянутой. Предупреждаю, Блейк просто беспощадный и очень умный. Я всерьез задумывался, а не Люцифер ли он. Но бизнесмены и инвестора лучше него не найти, и он до ужаса богат. Я попросил его выручить нас, но Блейк просто так деньги раздавать не будет. Ему нравится вкладывать их в бизнес. А это означает, что он захочет приехать сюда, сам все увидеть. Что мы делаем с поместьем? Практический подход. Это должно быть четвертый, брат. Кейси делает веб сайты и счастливо женат. «У Майкла скотоводческое ранчо, и он может и в глаз засветить, если назовешь его настоящим именем, то есть Хамфри. Вчера Уэсли рассказала мне о Тайлере, скрипаче и настолько явном экстраверте, что Уэсли, даже стоя рядом, уже покрывается сыпью. «Ты попросил его о кредите, и он просто взял и согласился?» «Я попросил, и он отказал. Так что я позвонил нашей маме», — отвечает он замолкает не собираясь ничего добавлять. «И что теперь? Сколько он захочет дать? А под какие проценты?» «Он придет через три недели, и мы все обсудим». Судя по голосу, Уэсли не в восторге, и я не могу не спросить, почему. «Мне не нравится Блейк», — сдержанно признает он. «Но я скорее соглашусь на сделку с дьяволом, чем пойду к незнакомому менеджеру. Кроме того, если он окажется слишком большой занозой, Я снова позвоню маме. Думаю, только её он и боится во всём мире. Когда мы заканчиваем вытирать залитой стиральной машиной пол, я, наконец, рассказываю всё про ту женщину, которую встретила на заправке. «Надеюсь, ты не против?» — тараторю я. «Она может и не приехать». Я дала ей наш адрес и сказала, что если к концу месяца у неё ситуация не изменится, ей будет где остановиться. Знаю, нужно было сначала спросить, «Потому что тебя это тоже касается, но...» «Мэйбл...» Он сгребает меня в охапку, прижимая к себе в ободряющем объятии. «Мне много, что в тебе нравится, и твоё великодушие больше всего. Как же я могу сердиться на это?» «Правда?» Подняв голову, переспрашиваю я. «Если ты оставишь мне местечко...» Пожимает плечами он, пытаясь говорить небрежно, хотя на самом деле испытывает целую гамму чувств. «Что такое пара соседей?» Неделя проходит с переменным успехом, но в четверг вечером я оказываюсь на кухне прямо посреди надвигающейся истерики. Очень сложно наладить процесс по консервированию продуктов. Вслух интересуюсь я Уэсли, который бронирует билеты на предстоящий аукцион домашнего скота. У тебя же столько ульев, можно было бы делать мёд под собственным брендом. Мёд из падающих звёзд. Тыквы с грядки падающих звёзд, перечисляю я и ахаю. «Контактный зоопарк в падающих звездах?» «Нет», — твердо возражает он. «Посмотрим», — бормочу я, добавляя идею в список «может быть». «Клубничная грядка», — продолжаю я. «Начнем выращивать все сами, поместье будет процветать, а про нас скажут «вот же хозяйственные мерзавцы». «Когда я в ударе, меня уже не остановить». «Можно же посадить фруктовый сад, да?» Торопливо записываю названия всех фруктов и овощей, которые приходят в голову. Персики, черника, цукини. Мы сможем сами обеспечивать себя всем необходимым: салатом, гарниром, черничными пирогами, будем перерабатывать туалетную бумагу. Не будем. А осенью устроим сбор яблок и резьбу по тыквам и сделаем кукурузный лабиринт. Надеюсь, тебе понравится сажать лабиринты с кукурузой, потому что я этим заниматься не буду. Торжественно заявляет он. «Никогда. А кукурузу потом соберем. Отличный корм для твоих животных». «Тогда ладно». Уэсли оседает в кресле. «Ох, кто-то должен тебя остановить». Но я уже неудержимо как локомотив. Воображаю, как читаю признание в газетах, что мой отель — настоящий хит. Так просматриваю положительные отзывы на сайте. В этом поместье у молодоженов, семей и лучших друзей — путешествующих, куда глаза глядят, появятся счастливые воспоминания. И, быть может, через год они вернутся и сделают это своей традицией. И все, чего мне хочется, быть частью этого. Чтобы странствия приводили сюда незнакомцев. Чтобы они знакомились здесь, находили друзей. И в моем лице тоже не могу не надеяться. Падающие звезды навсегда останутся для меня местом счастливых воспоминаний, уютным домом, где меня любят. И мне хочется поделиться этим с миром. Первый год станет настоящим ураганом. Надо будет без конца что-то организовывать, готовить, честить, ездить за покупками. Для одной только кухни и всех завтраков, обедов, ужинов нужно столько всего. Привлекательность падающих звезд в их уединении. Здесь можно смотреть на звезды, слышать и слушать себя. Ходить в походы, изучать новые места. Здесь никто тебя не потревожит. Я предлагаю людям настоящий дзен. Гости не захотят ехать куда-то полчаса за забытой зубной щеткой или обедом, так что просто необходимо держать под рукой запас всего, что может понадобиться. Если отель продержится первый год и принесет доход, возможно, я смогу нанять кого-то в помощь. Час за часом я сижу, склонившись над компьютером с разбросанными вокруг бумагами. Уэсли следит, чтобы я не умерла от голода, осторожно подсовывая мне миску кукурузных колечек с молоком. Я проглатываю всё, даже не замечая вкуса. «Шарады!» — бормочу я себе под нос, царапая на листе бумаги. Рука уже болит и вспотела от напряжения. «Детективные вечеринки! Живая музыка! С аккордеонами!» Уэсли, перегнувшись через меня, зачеркивают эту последнюю идею, «стоит только мне её записать!» «Я не пытаюсь откусить больше, чем могу проживать!» — лихорадочно заверяю я. — А я и не говорил этого. — А все, кто скажет, просто крайне недооценивают мои челюсти. — Даже не сомневаюсь. — спокойно отвечает он и щелкает ручкой, читая мое предложение о крупнейшем в мире огороде латук салата. — Теперь я подсчитываю расходы на кетчуп. Почему кетчуп такой дорогой? Два доллара и пятьдесят два цента — это же грабеж средь бела дня. — «Хватит ли у меня энергии заняться производством домашнего кетчупа?» «Даю себе подзатыльник». «Нет». «Я и так уже слишком далеко зашла с салфетками». «А всё потому, что у меня врождённый талант к многозадачности», — бушую я. «Наверное, я родилась, когда луна была в весах. я сильна, как бык». «Мы, Мейбл Перрише, видим ваше «ты не можешь»» и отвечаем «Может, это и займёт больше времени, но смотри и учись». Поднимаю бокал с лимонадом, тост в честь себя. «Мы сорняки, прорастающие сквозь щели в бетоне. Даже если мы и должны были уже давно проиграть, нас не одолеть». Уэсли молча собирает мои вещи, складывая их в аккуратную кучку. «Я буду делать собственные сухие духи, даже если это меня убьет», — объявляю я. Уэсли выдвигает стул вместе со мной. «Хорошо, хорошо». «Пора, баеньки. «Что?» Я вцепляюсь в край стола. «Нет, я еще не готова!» «Утром продолжишь. Посмотришь свежим взглядом. Нет, мне нельзя спать, это слишком важно!» Тянусь к своим таблицам и планировщику с цветной маркировкой. Но Уэсли настойчиво перехватывает меня. «Я тоже Мейбл Перриш. Я тот выживший, который запишет все для учебников истории!» «Конечно, запишешь», — ласково соглашается он, начиная потихоньку тянуть меня в сторону. И меня разрывают противоречивые эмоции. Я в самом деле откусила куда больше, чем могу проживать, и теперь задыхаюсь, подавившись. «Кто я, по-твоему?» «В отчаянии стану я. Почему я вообще решила, что справлюсь? Я даже уволиться нормально не смогла». Он озадаченно смотрит на меня сверху вниз, с молчаливым вопросом в глазах. Я сбежала втихаря, как трусиха, без шума и криков. Уэсли, я отдала им свою юность, и бывало так, что единственное, благодаря чему я вообще держалась, мысли о том, как я когда-нибудь уволюсь, как выскажу все, что думаю своему начальнику. И так и не сделала этого. Я сдаюсь, обмикая в его руках. Он подхватывает меня и тащит волоком по коридору, а я скольжу по полу, потеряв тапочки. «Что ж, вернись и уволься!» «Ты шотишь!» «Вовсе нет!» «Ну я же уже уволилась! Еще в апреле!» «Начальник мне еще всякие мерзкие сообщения присылал по этому поводу!» «Если объявлюсь там сейчас, они и охрану вызовут!» «Звучит как отличная история об увольнении!» «Кому какая разница, что ты там больше не работаешь!» «Если жалеешь, что не разнесла все в пух и прах, вернись и разнеси!» Наклоняю голову, размышляя. «Хм, лучше поздно, чем никогда», — напоминает он. Провокатор. Запрокидываю голову, любуюсь им. «Прекрасная мысль!» Он фыркается с мешком. «Я вернусь в спа-комплекс Угоры горы и устрою себе увольнение мечты. Если ты тоже сделаешь что-то, о чем всегда мечтал», — сообщаю я. «Предлагаешь заключить договор?» «Да, идеально!» Я наслаждаюсь звучанием, представляя всевидящих феи судьбы за ткацким станком, вплетающих новый узор в гобелены наших судеб. «Нерушимый договор!» «Я всегда хотел поехать на озеро Лохнесс», — произносит он. «Не могу понять, это он просто уступает мне сейчас или говорит всерьез?» Голос звучит так, будто ему очень весело. «Когда-нибудь я брошу работу, которой у меня уже нет, а ты отправишься искать свое лохнесское чудовище, найдешь и никому не скажешь. Я поеду с тобой». Уэсли смеется. «Договорились. Но у меня единственное условие — никаких фотографий. Мы никогда не будем фотографировать сверхъестественное». «Я серьезно». «И я тоже. Пожмем руки». Он крепче стискивает меня в объятиях и трясет все целиком. Я возмущаюсь, говорю, что это не смешно, но это неправда. Чем и признаюсь потом, потому что от недосыпа всегда говорю, что думаю. — А что, если это просто симуляция? — бормочу я. Он укрывает меня одеялом, заботливо взбив подушки и налив стакан воды. готов спорить, если я когда-нибудь заболею, он принесет мне электрическую грелку и куриный бульон с лапшой. — Уэсли... Если я не закончу список дел прямо сейчас, никогда не успокоюсь. Ты не понимаешь. У меня мозг в прямом смысле не отключится. Он включает мой генератор белого шума и гасит свет. У меня столько дел. Я не могу спать. Просто физически не могу спать. Даже если постараюсь. м м, -м. Ещё одно письмо. Я быстро. У меня хорошо получается. Глаза закрываются против воли». Мне меня так хорошо получается писать письма!» «Это не все умеют, знаешь?» «Ты пишешь лучше всех», — с нежностью заверяет меня он, и сердце вытесняет из груди весь воздух. «Мне нравится твоя улыбка», — лепечу я. «Сейчас я эту улыбку не вижу, но слышу. Сейчас ты улыбаешься гораздо больше, чем когда мы только встретились. Он замирает в дверях так надолго, что мне уже кажется, что он ушёл». С незнакомыми людьми я редко улыбаюсь, — наконец признаётся Уэсли. — Когда ты улыбаешься, на тебя чаще смотрят. А я предпочитаю смешиваться с толпой, чтобы никто не замечал меня. Чик, и оно улетает. Прощай сердце. Тебе невозможно не заметить. Я бы узнала настоящего Уэсли среди целой комнаты копий. Я бы узнала Уэсли где угодно. Иди в лес прямо сейчас, я найду тебя через полминуты. «Я не против, чтобы меня замечала ты», — признает он под скрип двери, которую потихоньку закрывает за собой. «По крайней мере, теперь уже не против». «Но только ты, хорошо?» Добавляю условия к нашему договору. Соглашаюсь я, пожимая его воображаемую руку. «Сейчас выберусь из кровати. Никто меня не остановит». Последние вразумительные слова, обращенные к пустой комнате, звучали так. У меня аллергия на каенский перец, никому не говори. А потом раз, и уже полдень следующего дня.